Добрый ангел Сен-Мартьяля! И все же главное сокровище Аквитании – люди. Высоко в горах спряталась деревня Сан-Мартьял-Он-Буте. А неподалёку от деревни маленький человек с огромным сердцем строит монастырь. Все начиналось с болезни. После тяжелого гриппа осложнения на суставы и позвоночнику молодого человека вызвали нестерпимую боль во всем теле. Перспектив выздоровления не наблюдалось я не знаю кем он был или кем он стал бы в той предыдущей жизни у него великолепное образование он до сих пор нередко путешествует он увлечен историей его принимают в риме, а в гости приезжают святые отцы высокого ранга. я не знаю его прежнего имени это неважно это было в другой жизни и не имеет никакого значения а в этой жизни Брат Максимилиан Мари де Сакре Кер стал монахом. Он надел сутану, растоптанные сандали, получил благословение кардинала и отправился в горы на заброшенную ферму строить монастырь. Так родился Менил Мари, в переводе со старофранцузского «Пристанище Марии». Многочисленные помощники, остальные братья, сперва вдохновившиеся идеей, быстро устали. На ферме остались лишь развалины кирпичных строений, не было элементарных удобств, не было денег. На свои собственные средства и на пожертвования брат Максимилиан потихоньку превращал каменные развалины в маленький монастырь. А монахи по одному уезжали в более теплые и пригодные для жизни обители. Дольше всех задержался лишь один брат, но через пару лет и он покинул менил Мари. А остались с братом Максимилианом только два верных друга, два кота Люли и Кларис. Весной, когда в долинах уже давно зацвела мимоза и распускаются южные цветы, Менил-Мари все еще глубоко засыпан снегом. А зимой иногда и дороги нет. И невозможно выйти за элементарными вещами, но каждый вечер и каждое утро идет брат Максимилиан по глубоким сугробам в маленькую часовню на мессу. Жители окрестных деревень стали приходить на мессу, забегать на вечернюю чашку кофе или чая, кто с пирогами, кто с вареньем, кто с другой снедью. Дети прибегают с подарками. День рождения брата Максимилиана отмечали всей деревней. Но иногда, когда боль в суставах становится невыносимой, больно даже печатать на клавиатуре. И тогда Максимилиан вынимает из проигрывателя диск с мессами Баха, ставит пластинку с любимой песней «Он свободен, Макс» и идёт работать. Ведь так много еще нужно сделать, чтобы монастырь зажил нормальной жизнью. Этот маленький серьезный человек в одиночку восстановил систему водоснабжения и канализации. Если сравнить старые фотографии и настоящие, разница огромная. Появилась вода, а с ней и решение многих насущных проблем. Отреставрирована часть каменных зданий, заброшенной фермы. Он украшает свой Менил Мари рождественскими декорациями и ведет в интернете блог хроники Мэтра Люли с первого дня и до сегодняшнего. Он рассказывает о восстановлении монастыря, о повседневной жизни, о святых и праздниках, о традициях и об истории от имени важного черно-белого кота. А еще он очень любит фотографировать, ведет фотохронику Менил-Мари, не расстается с фотоаппаратом во время паломнических путешествий или просто бродит по горам, снимая закаты и природу вокруг. Расцветают летом вокруг монастыря фиалки. И каждый вечер укладывается у огня мурлыча «Мэтр-люли», названный в честь известного французского композитора. «Когда мне кажется, что все плохо», Что настала череда неприятностей, или слишком холодно зимой, или слишком жарко летом. Я вспоминаю брата Макса и понимаю, что все мои проблемы выдуманы, не важны и несерьёзны. Потому что где-то в заснеженных горах расчищает дорожку в глубоком сугробе маленький серьезный человек в очках и черной рясе, выбравший однажды и навсегда и свой путь, и свое послушание. Ни брат Макс, ни жители Сен-Мартьяля даже не подозревают, что у деревни уже есть свой святой. И пока зажигаются на рассвете свечи в маленькой часовне и склоняется к алтарю худенькая фигурка в молитве за всех, кого он знает и не знает, все в этом мире обязательно будет хорошо.